Глава 9. На Пенсильванском вокзале я первым делом пошел в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было видно. Но когда я снял трубку, то подумал, что звонить мне некому. Мой брат Д.Б. был в Голливуде. Фиби, моя сестренка, ложилась спать часов в девять. Ей нельзя было звонить. Она бы не рассердилась, если бы я ее разбудил, но вся штука в том, что к телефону подошла бы не она. К телефону подошел бы кто-нибудь из родителей. Значит, нельзя. Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне расхотелось, и вообще было поздно туда звонить. Потом я хотел позвонить этой девочке, с которой я довольно часто встречался, Салли Хейс. Я знал, что у нее уже каникулы. Она мне написала это самое письмо. Сплошная липа, ужасно длинная, приглашала прийти к ней в сочельник помочь убрать елку. Но я боялся, что к телефону подойдет ее мамаша. Она была знакома с моей матерью, и я представил себе, как она, сломя голову, хватает трубку и звонит моей матери, что я в Нью-Йорке. Да, кроме того, неохота было разговаривать со старухой Хейс по телефону. Она как-то сказала Салли, что я необузданный. Во-первых, необузданный, а во-вторых, что у меня нет цели в жизни. Потом я хотел звякнуть одному типу, с которым мы учились в Хуттенской школе, Карлу Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я никому звонить не стал. Минут через двадцать я вышел из автомата. Взял чемоданы и пошел через тоннель к стоянке такси. Я до того рассеянный, что по привычке дал водителю свой домашний адрес. Совсем вылетело из головы, что я решил переждать в гостинице дня два и не появляться дома до начала каникул. Вспомнил я об этом, когда мы уже проехали почти весь парк. Я ему говорю, пожалуйста, поверните обратно, если можно. Я вам дал не тот адрес. Мне надо назад, в центр. Но водитель попался хитрый. «Не могу, мак. Тут движение одностороннее. Теперь надо ехать до самой 90-й улицы». Мне не хотелось спорить. «Ладно, говорю». И вдруг вспомнил. «Скажите, вы видали тех уток на озере у Южного выхода в Центральном парке? На маленьком таком прудике. Может, вы случайно знаете, куда они деваются, эти утки, когда пруд замерзает? Может, вы случайно знаете?» Я, конечно, понимал, что это действительно была бы чистая случайность. Он обернулся и посмотрел на меня, как будто я ненормальный. «Ты что, братец?» — говорит. «Смеешься надо мной, что ли?» «Нет, — говорю, — просто мне интересно узнать». Он больше ничего не сказал. И я тоже. Когда мы выехали из парка у 90-й улицы, он обернулся. «Ну, братец, а теперь куда?» «Понимаете...» «Не хочется заезжать в гостиницу на сайт, где могут оказаться знакомые. Я путешествую инкогнито», — сказал я. «Ненавижу избитые фразы, вроде «путешествую инкогнито». Но с дураками иначе разговаривать не приходится. Не знаете ли вы, случайно, какой оркестр играет у Тафта или в Нью-Йоркере?» «Понятия не имею, Мак. Ладно, везите меня в Эдмонд», — говорю. — Может быть, вы не откажетесь по дороге выпить со мной коктейль? — Я угощаю. У меня денег куча. — Нельзя, Мак, извините. — Да, веселый спутник, нечего сказать. Выдающаяся личность. Мы приехали в Эдмонд, и я взял номер. В такси я надел свою красную охотничью шапку просто ради шутки, но в вестибюле я ее снял, чтобы не приняли за психа. Смешно подумать. Я тогда не знал, что в этом подлом отеле полным-полно всяких психов, форменный сумасшедший дом.